Глава 18 Симон продолжал думать о собаке. Впервые ему не удавалось сосредоточиться на своих занятиях в теплице. Его мучило любопытство. Если они завели бойцовую собаку, то больше он не сможет за ними шпионить. Это становится опасно для жизни. Иногда Симон отвлекался от собаки и думал о Софии. Вот уже несколько дней они не общались, что в целом было совершенно нормально. Но на этот раз без всякого на то повода ему чудилось что-то нехорошее. Просто интуиция. Но такое же чувство не покидало его, когда пропал Даниэль. С самого процесса он волновался за Софию. Как легкомысленно они с Бениамином сбросили со счетов Освальда. Словно на этом всё закончилось. Симону приходилось раньше иметь дело с людьми вроде Освальда, они не позволяли унизить себя просто так, не оставляли это без последствий. Там что-то намечается. Штаб, вернувшийся в усадьбу. Собака. Печальный вид Эльвиры. Но как предупредить Софию, не напугав её до смерти? Обычно размышления Симона заканчивались едва он касался руками земли. Но сегодня даже это не срабатывало. После ужина он пошёл в свой домик и достал из шкафа дробовик, с которым охотился на зайцев и фазанов дома в Смоланде. На крестьянском хуторе выйти с ружьём и подстрелить что-нибудь себе на ужин считалось чем-то само собой разумеющимся. Теперь же у него даже патронов не водилось. Ружьё долго простояло без дела, однако сейчас оно пригодится. «Если кто-нибудь увидит его бродящим вокруг усадьбы, он всегда сможет сказать, что вышел на охоту». «Сезон еще не начался, но эти болваны из Виатера этого точно не знают», — не сомневался Симон. Он надел самый теплый зимний комбинезон и толстую куртку, сходил в теплицу, забрал нож и спрятал в карман. В каком-то фильме Симон видел, как мужик перерезал глотку напавшей на него овчарки. «Сама защита чистейшей воды». Затем он направился в сторону усадьбы. Если идти быстрым шагом, туда можно добраться за полчаса. Деревня находилась в южной части острова, усадьба на северной оконечности. В этот вечер Симон выбрал автомобильную дорогу вдоль побережья. Воздух был холодным и свежим. Вид с дороги великолепен в любое время года. По краю дороги стояли скалы, круто обрывавшиеся в море. Дул ветер но слишком слабы, чтобы разгулялись волны, шипя и образуя шапки белой пены. Солнце садилось, но его не видно было с дороги, только красный отцвет на небе. Симон шёл быстрым шагом, засунув руки в глубокие карманы куртки. Дорога была пустынная, ни одной машины, ни единой души. Он вышел на гравийную дорогу, ведущую к усадьбе, и, не доходя до ворот, свернул в лес. Уже почти стемнело, но Симон так много раз ходил этой дорогой, что ноги ступали сами. Время он рассчитал точно. Из-за стены доносился гул голосов, скоро начнется собрание. Стало быть, семь. Если ему повезёт, собака будет с ними во время собрания. Войти в калитку Симон не решился. Не хотел, чтобы его застукали на территории. Здесь, в лесу, он мог сказать, что охотится, но в их владениях эта ложь не прокатит. А вместо этого взял... Березовый ствол, так и лежавший у стены. Поставил его вертикально, воткнул в ствол нож и, используя его рукоять как опору, взобрался по стволу и ухватился за край каменной стены. Подумал, как по-идиотски будет выглядеть, когда его голова вдруг появится над колючей проволокой. Но его никто не заметил. Двор был залит светом ночных фонарей. Персонал стоял шеренгами с прямыми спинами, На вытяжку почти так же, как во времена Освальда. Симон окинул взглядом группу, заметил парочку знакомых лиц, но Эльвиры среди них не было. Перед персоналом стояли Мадлен и Буссе, но никто из них ещё не начал выступать. Симон тщетно высматривал собаку. Подумал, что её, наверное, держат в будке. И тут заметил её. Она лежала чуть в стороне, на газоне положив голову на лапы. Действительно огромная. Симон подавил смешок. Вся ситуация показалась ему абсурдной. Сам он шпионит, втихаря наблюдая за стены, а сектанты думают, что они такие умные, что их теперь охраняет сторожевая собака. На самом деле это был большой мохнатый Синбернар. Старый, усталый и толстый. Симон ухмыльнулся про себя. Даже тут эти идиоты лопухнулись. Мужество вернулось к нему, Он решил всё же проскользнуть в калитку. Открыл её своим ключом тихо и осторожно и встал за большим стволом дерева. Сбор начался, — говорила Мадлен. Симон слышал почти каждое её слово. Казалось, Мадлен прямо-таки пылала. Голос её звучал мощно и настойчиво, жесты были размашистые и решительные. Тоненькая, невзрачная девушка, какой её помнил Симон, куда-то делась. Теперь её словно окружало энергетическое поле, своего рода аура, захватившая весь персонал. Освещение создавало вокруг её головы нечто вроде нимба, а изо рта вырывался пар, когда она выпаливала свои директивы. Симон сразу же понял, что через неё говорит Освальд. Каким-то загадочным образом он вселился в тело Мадлен и теперь отчитывал персонал в точности, как это было раньше. Симон представил себе как она ждала этого момента — стать наместницей Освальда. О том, какая жизнь у бедняк, стоящих в строю, даже не хотелось думать. Подозрения Симона подтвердились, когда он вслушался в её слова. Всё время Франц сказал, Франц сделал то-то и то-то. Всё только о Франце. Потом Мадлен заговорила о вступающих в силу новых правилах и наказаниях за плохое поведение. Звучало это не менее ужасно, чем наказание, придуманные в свое время Францем. Рис с бобами, принудительные работы и проекты по искуплению вины. И снова после некоторых нарушений провинившемуся придется окунаться в ледяную воду. «Все это просто непостижимо», — подумал Симон. Именно это их чуть не убило. То, за что Освальду пришлось отвечать перед судом. Скандалы, в которых целый год разбирались СМИ. Тем не менее, здесь всё продолжается так, словно ничего не случилось. Именно в эту секунду до Симона дошло, что Виа Терра действительно возродилась. И несчастные, стоящие сейчас в строю, пройдут через те же адские муки, через которые ему пришлось пройти совсем недавно. А некоторые, уже прошедшие всё это, стоят сейчас в шеренгах, кивая на каждое слово. Симон подумал, что нужно нечто большее, чем скандал в прессе и судебный процесс, чтобы уничтожить секту, и что Освальд в высшей степени тут присутствует. Насколько он может находиться вместе с ними физически, не играет никакой роли. Проповедь Мадлен превратилась в жужжание в ушах у Симона, но тут она сказала нечто, заставившее его насторожиться. Она прицепилась к Бенни которая, по всей видимости, слушала её без должного энтузиазма. «Ты не имеешь права расслабляться», — заявила Мадлен. «Франц сказал, что проект София Бауман — наш первейший приоритет». Бенни вздрогнул. «У нас всё под контролем», — ответил Бенни. «Тогда считай, что тебе повезло. Франц требует отчёта. Сегодня ты не ляжешь спать, пока не положишь бумаги мне на стол». С этими словами она завершила собрание. Строй рассыпался — Симон задержался. И тут он сделал одну вещь, которую никогда раньше не делал. Отправил СМСку Софии, по-прежнему находясь на территории усадьбы.